Глава шестая. Младенчество и детство было у него тяжелыми и неспокойными, так как он повсюду сопровождал родителей в их бегстве. В Неаполе, когда они тайно спаслись на корабле, от настигающего врага он дважды чуть не выдал их своим плачем от того, что люди, их сопровождавшие, хотели отнять его сперва от груди кормилица, а потом из объятий матери, когда нужно было облегчить ношу слабых женщин. Вместе с ними объехал он и Сицилию, и Ахайю, где находился на попечении города Лакидемонян, клиентов рода Клавдиев. Уезжая оттуда, ночью в дороге он подвергся смертельной опасности, когда лес со всех сторон вдруг вспыхнул пожаром, и пламя подобралось к путникам так близко, что опалило Ливии волосы и край одежды. Примечание. Город Лакедемонян, Спарта. Подарки, которые он получил в Сицилии от Помпеи, Сестры секста Помпея, плащ, пряжка и золотые буллы уцелели, и до сих пор их показывают в баях. Примечание буллы смотри в главе о Юлии. По возвращении в Рим он был усыновлен по завещанию с сенатором Марком Галлием. В наследство он вступил, но от имени вскоре отказался, так как Галлий принадлежал к числу противников Августа. В девять лет он произнес с растральной трибуны речь над скончавшимся отцом. Потом подростком в актийском триумфе он сопровождал колесницу Августа верхом на левой пристяжной, между тем как на правой пристяжной ехал Марцелл, сын Октавии. На астических играх он был распорядителем, а на троянских играх в цирке возглавлял отряд старших мальчиков. Примечание. Астические игры были посвящены Дионису и устроены по образцу афинских, упоминаются только здесь и в главе о Калигуле.